Настоящий приёмник. Настоящий приёмник это почти примерно то же самое, что и настоящий полковник. Власти и опыта достаточно, но приходится послушно шагать по аврагам и буйракам, именно тем курсом, что за тебя проложили в Генштабе примерно такую роль, как считают многие, и будет играть Дмитрий Медведев, названный Владимиром Путиным в качестве своего преемника. Впрочем, слово преемник Путин вслух само собой не произнёс. Он всё-таки юрист, так что речь формально шла о кандидате в президенты, которому он симпатизирует. Всё законно и в то же время предельно ясно каждому кто в этот момент приник к экрану телевизора. В нынешней России это такой политический эфемизм. Думаю, однако, мы всё же не очень погрешим против истины, используя применительно к Дмитрию Анатольевичу термин преемник. Во-первых, предсказать итоги выборов не так уж и сложно, а во-вторых, сам Владимир Путин все последние месяцы своего президентства только и говорил, что о преемственности курса. Вот и мы примерно о том же. Каким главой государства может стать Дмитрий Анатольевич, можно лишь предполагать, проведя условно пунктирную линию из его прошлого и настоящего в будущее. Как напомнил телезрителям Владимир Путин, он близко знаком с господином Медведевым уже 17 лет, поскольку начал работать с ним бок о бок ещё в Питерской мэрии. Позже, перебравшись в Москву, Владимир Путин последовательно ввёл за собой Дмитрия Анатольевича по ступеням власти всё выше и выше. Даже назначая Медведева замом Волошина, Путин сразу же предупредил сахарную голову «Прошу прощения, это не я, это журнал «Профиль», что привел к нему сменщика, которого тот обязан научить всему, что знает сам глава администрации президента. Иначе говоря, доверие Путина к Медведеву родилось не вчера, а верность Медведева Путину проверена годами». Так что, полагаю, никакой особой клятвы на крови Дмитрий Анатольевич Владимиру Владимировичу давать не будет. Путин Медведеву верит и так. Как, видимо, верит и в его эффективность. Этот преемник прошёл хорошую школу: политическую в администрации президента, экономическую в правительстве. Пусть не родной, но уже хорошо знакомый человек Медведев и для силовиков. Сколько лет просидел с ними за одним столом в Совете безопасности. Наконец, Медведев имеет имидж либерала, что, впрочем, не столь уж и трудно, учитывая тот фон, на котором он постоянно появляется. А этот имидж плюс, конечно, его высшее образование, молодость и умение говорить на языке 21 века совсем неплохая визитная карточка для Запада. Всё это, однако, плюсы со скрытыми минусами. Работа в администрации это и опыт подковёрной борьбы. Навыки для номенклатурного выживания, возможно, просто необходимы, но не очень чистоплотные. Работа в правительстве над наднациональными проектами всего лишь потенция, которую надо ещё реализовать. 10 компьютеров в сельской школе хорошо смотрится на телеэкране лишь в предвыборную страду. Однако страна живёт и после выборов. Между тем, когда ожидания завышены, а они явно завышены, если мы говорим о надспроектах, их гораздо труднее удовлетворить. Люди жаждут чуда, но даже доцент Медведев, не господь. Ровное отношение с силовиками вообще значит мало. Медведев пока ими ещё не командовал. Даже имидж либерала это палка о двух концах. Во-первых, кого-то в стране он радует, а для кого-то это лишь дополнительный раздражитель. Во-вторых, ещё надо доказать, что либерализм Медведева подлинный, а не мнимый, причём не только в области экономики, но и в области политики. Я всё о той же бутафорской демократии. Будет ли у Медведева желание и возможность улучшить ситуацию? Посмотрим. Это правда, что в качестве главы президентской администрации Медведев завалил политическую реформу России вместе с президентом Путиным. Однако учтём, что не он всё-таки стоял тогда у дирижёрского пульта. И наконец, самый главный вопрос, как раз о дирижёрском пульте. Политологи уже спорят, сколько Путин продержит Медведева на президентском посту. Версии разные. 2 года один президентский срок, два президентских срока. Между тем, какая бы из версий ни оказалась верной, все они предполагают полную и неизменную зависимость настоящего полковника от Генштаба. Я бы столь категорических выводов делать не стал. Обрести самостоятельность можно и не выходя за рамки плана Путина. Более того, формально оставаясь самым верным продолжателем его дела, История такие примеры знает. Голова у Дмитрия Анатольевича есть, характер тоже. И, кстати, как вспоминает своего бывшего ученика одна из педагогов, характер далеко не простой, а как она образно выразилась, поперечный, то есть самостоятельный. Медведев доказал, что умеет играть в команде. Однако это вовсе не означает, что он лишён лидерских качеств, а в глубине души возможно и амбиций. Так что этот полковник не исключено вполне может преподнести сюрпризы и стать настоящим генералом. То, что Путин после своей отставки в любом качестве останется супертяжелым, никто не спорит. Вопрос в том, как долго он сумеет сохранить свою нынешнюю форму. Все главные рычаги власти перейдут к новому президенту, а наша бюрократия, что сломанный флюгер, из века в век привыкла смотреть только в сторону Кремля. Как-нибудь, в случае необходимости, поладит медведьев и с медведями. Это верно, что у них конституционное большинство только вот знает о каждом из депутатов Единоросов бывший глава президентской администрации буквально всё. Сам эту партию лепил из глины. Так что возможны разные варианты. Ещё большой вопрос, что в 2012 году мы услышим от Единой России: Путин 3 или Медведев 2?